Глава вторая Первый день съемок Петрова и Васечкина прошел просто образцово показательно. «Мы так и быстрее запланированно управимся. «Нормально. Срок в любом случае до начала лета. Там снимем участок, и можно замахиваться на большее. Как раз деньги на спецэффект и декорации накопятся». Решив отметить это за дело, сводил ребят в столовку, где мы смели все сладкое. Актеры отправились домой на автобусе, а я направился в ДК, отчитаться по питоле и готовиться встречать новую пачку гостей-переселенцев. У входа наткнулся на спешащего на улицу участкового Филиппа Валентиновича. Увидев меня, он сначала обрадовался, цель пришла сама, а потом принял профессионально спокойный вид. — У нас ЧП... — Сильная? — покосился я на табличку с цифрой сто. — С летальным исходом. Он тоже покосился, поморщился и добавил «пьяная понадровщина. Ты выиграла, проинформировал справедливо я Виталину. Филипп Валентинович, вас нет смысла убеждать в том, что я законы люблю. Стараюсь соблюдать и требую от остальных того же. На правилах человеческое общежитие держится все. Я понимаю, Сереж, покивал он. Не будем дело заводить. Обязательно будем, покачал я головой, но завтра. На морозе же убиенному ничего не будет. Ничего, подтвердил участковый. «Э, «Семьи?» — спросил я. «Да, комсомольцы-строители, не неженатые», — успокоил меня Филипп Валентинович. «Убийцу в подвал тогда, завтра в район переправим, а покойного...» «Уже все сделал, только что с вызова тебя искать шел», — порадовал новостями. «Видел кто?» — на всякий случай уточнил я. «Бабы местные», — приуныл участковый, — «но трепаться не станут, на праздник хотят». У них там сестер, братьев, младших куча. Ну и все тогда. Будем считать эксперимент с коллективной ответственностью проваленным. Развел я руками. Не местный суету наведет, так пришлый. Ну, несовершенен человек. Спровоцировав участкового на прямое должностное преступление, отправился к парторгу Антону Сергеевичу согласовывать план мероприятий. «Сделано. Теперь звонок из кабинета в администрацию питомника. Хрюшек, скрепя сердце, выделят. Оставили порторга собирать подручных и наделять их задачами и покинули ДК, чтобы встретить еще одну машину с гостями. В этот раз Запорожец, за рулем которого обнаружилась отвергнувшая меня учительница литературы Виктория Викторовна» написательский писательские барыши куплена, надо полагать. Ее сказки теперь во всех магазинах и библиотеках найти можно, если повезет. Девицит же. Не ожидал ее здесь увидеть, на самом деле. Как-то даже в голову не пришло, что дальняя родственница героя-гренадера, с которым приезд и согласовался, это она и есть. Ну, тесен мир. Здравствуйте, поприветствую я, одетую в импортное пальто и лисью шапку учительницу. В ответ меня расцеловали в щеки, и я заметил отсутствие на пальце обручального колечка. Ой, сомневаюсь, что так они накопили. Ладно, потом. Далее поздоровались с бородатым голубоглазым отцом гренадера. Приехала смотреться, понять, куда мы его сына с невесткой подбиваем переселиться из Сибири, где у них все хорошо. Следом появился и виновник торжества. Демобилизованный досрочно, в связи с наградой и моей личной просьбой товарищу генералу Епишеву. Сидоров Афанасий Федорович. Рядом маленькая, худенькая, смущенно прячущая глаза девушка, девятнадцати лет. Дождалась жениха из армии, бывает же. Повел гостей в столовую накормить с дороги. По пути они с любопытством вертели головами по сторонам, а я вещал. Из-за малой плотности населения и отдаленности подшифных поселений друг от друга возникла необходимость выстроить, так сказать, единый центр. «Вон там будет железнодорожная станция», — указал рукой в сторону промышленного кластера. «Этот дом сдан целиком. Вам, дядя Фанасий, и теть Света», — обратился к молодым. «В нем уже выделили двушку. Вот ключ. Домик для вас к апрелю готов будет. Совхоз пока в «Спасибо!» — поблагодарил Афанасий. И лица у всех прибывших прямо довольными стали. Неудивительно. обещание это одно, а ключик, вот он, в руках, вполне материален. «А вот ваш балкон!» — указал на балкон второго этажа в соседнем от моего подъезда. За едой спросил Викторию Викторовну, «Как у вас дела, как Люба?» — Люба в школе, — улыбнулась женщина, — а я развелась, поджала губы. Сидоров-старший погладил дальнюю родственницу по спине. Тетя Света залопотала со со сочувственная. Благодарно кивнув, бывшая учительница продолжила. — Козлом мой Федя оказался, патриархальным жлобом и шовинистом, как Гога из твоего фильма. Не могу, — говорит себя мужчина, — чувствовать, когда ты за сказочки в пять раз больше меня получаешь передразнила муженька. «Да мои сказки уже все дети страны читают. На шесть языков перевели уже. Мультфильмы рисуют. Да, я член Союза писателей, а на меня все морщатся. Сказочница!» Продолжила делиться наболевшим, болевшем, намокая глазками. «В ЦДЛ пришла. Хари Корча тоже мне серьезно литераторы нашлись. Да ваше дерьмо, только в муклатуру и годится!» Ох, и натерпелась Виктория Викторовна. Меня тоже не любят, доверительно поведал я ей. Клоудом называют. Я поэтому в ЦДЛ и на светские мероприятия не хожу. Зачем мне эта подковерная возня, если можно делами заниматься? Вот и я так решила, гордо кивнула сказочница, высморкалась в платочек и продолжила. К черту их всех! Народ-то не знает, как все на самом деле, вздыхает, восхищается. Ах, писатели, за такие душ. А там через одного гнилье. Приуныв, спасибо у меня страшное, «Неужели и классики наши так себя вели?» «Почти уверен, что еще хуже», — пожал плечами я «В наши времена народ образованный, а тогда, владеющий словом, человек натурально ощущал себя среди насекомых. Пара-тройка лет рассуждений о том, какой он классный, талантливый, и вот уже личность деформирована». — Извините, так говорить не принято, но я почти уверен, что условный Александр Сергеевич Пушкин в личном общении был крайне неприятным и зазнавшимся типом, пусть последний вполне заслужил. Учительница с возмущенным лицом набрала в грудь воздуха, но дядя Афанасий не дал ей поругать посигнувшего на святую ларетку. Сам самом деле, Вик, ты же вон сама только что всех подряд бездарями заклеймила. И это ты сказки сочиняешь. А если бы Евгений негин современный у тебя родился?» Сказочница выпустила воздух из легких и густо покраснела. «Стыдно». «Да ерунда. Простая защитная реакция на травлю коллегами по цеху и порушенную личную жизнь». Чувствовали ли я себя виноватым? Разумеется, нет. Я взрослым людям в няньке не нанимался». Но женить бывшую учительницу почему-то очень хочется. — А переезжайте сюда вместе с Любой, — предложил я ей. — У нас здесь одиноких мужиков много, пьющих среди них мало, а все время пребывают новые. Ну и атмосфера поспокойнее. Из писателей только я, а мы с вами вроде не ругаемся. — Ой, не знаю, — призадумалась она. — Мне «Союз» квартиру выделил, две комнаты аж. Да люби бы хоть этот год доучиться. — Выбор за вами. Квартиры существуют и здесь, как и школы, — предоставил ей право выбора самой и перешел к обработке старшего Сидорова. А вы, Федор Артемьевич, тракторист? — Тракторист, — подтвердил он. — Предлагаю вам тоже сюда перебраться со всеми родственниками, «Зарплата тракториста у нас будет три сотни рублей с премиями». эти твою мать!» — оценил перспективу мужик. Вать, надо соглашаться!» — подал голос дядя Афанасий. «Пока квартира, потом дом», — сдобрил я предложение с социальными гарантиями. А Фоньки, то еще в Дагестане дом сулил. Оно вон как вышло!» — поделился сомнениями Федор Тернич. «Так от своих слов и не отказываюсь», — напомнил я, — «в апреле и переедут». «Да на кой мне этот дом, если зарплата три сотни?» — вторгся в разговор Афанасий. «Мне оно надо после совхозных полей еще и в огороде впахивать. Да на такие деньги...» «Молчать!» — рявкнул на него отец. В мое время тоже достаточно много людей считает, что выживаемость индивида прямо зависит от ежегодных посадок картошки на шести сотках. Осуждаю? — Нет, конечно. В 90-х оно во многом так и было. А здесь и сейчас вообще мысль оправданная, как бы прискорбно это ни звучало. — Дам кирпич, дам цемент, дам участок. Хотите сами дом построить, пожалуйста, — предложил я компромисс. Вот сразу вот так потер руки довольный Федор Артемович. Но надо бы хозяйство хозяйство посмотреть, с чем жить-то придется. Может у вас тут химкомбинат вредно организуется? Это можно, одобрил я и поднялся на ноги. Пойдемте, похвастаюсь.